Теперь Дюпену надо было хорошенько подумать. Он еще раз подошел к хибарке, а оттуда прошел к морю, которое виднелось между холмами и деревьями. Только теперь до него дошло, как он вымазался в этой лачуге. В ней было полно пыли. Этот запах будет теперь преследовать его до самого вечера. Он тщетно попытался стряхнуть пыль с одежды, но не успел отойти, как услышал, как его зовет мадам Кассель. «Господин комиссар!» «Господин Дюпен, где вы?» «Я иду». Через полминуты запыхавшийся Дюпен был уже рядом с профессором и с надеждой смотрел на нее. Она была совершенно спокойна и заговорила деловым, будничным тоном. Я внимательно рассмотрела слой краски, изучила мазок и подпись. Естественно, мой вывод не окончательный, для этого нужна другая аппаратура, но, по моему предварительному мнению, эта картина принадлежит кисти Гогена. Теперь... Мари Марган Кассель просияла, это та самая картина. Дюпен широко улыбнулся, испытывая невероятное облегчение. Он нашел картину. Начало было положено. Но предаваться радости было еще не время. С картиной было все ясно. Теперь наступила самая деликатная часть расследования. Кто спрятал здесь эту картину, зная, что это подлинник? Вероятно, этот человек и был убийцей. Скоро он приедет сюда, чтобы забрать картину». Дюпен был уверен, что картина не должна лежать здесь долго. Это было лишь временное хранилище. Полуразвалившаяся лачуга — не самое подходящее место для 40 миллионов евро. «Теперь мне нужно, чтобы вы как можно быстрее покинули это место». В тоне Дюпена прозвучала тревога, которую он тщетно пытался скрыть. «Мадам Кассель едва заметно вздрогнула. Я... простите, я не имел в виду, что поставил вас в опасное положение». Никакие неприятности вам не грозят, но все же речь идет об убийстве. А, возможно, и о двойном убийстве. Да-да, я как-то все время об этом забываю. Инспектор Реваль отвезет вас. Хорошо. Большое вам спасибо, мадам Кассель. Вы действительно оказали нам неоценимую услугу. Мы перед вами в неоплатном долгу, без вас. Знаете, я помогла вам от чистого сердца. Как я понимаю, это конец моего контракта. — Окончательную экспертизу вам надо провести в музее Урсе. Обращайтесь не к Суре, а к директору. О ваших дальнейших успехах я надеюсь узнать из газет. Нет, — Нет-нет, я непременно вам позвоню. — Да, позвоните, пожалуйста. Дюпен на мгновение задумался. Он и сам не знал, почему. Его грызла какая-то непонятная тревога. Он отошел на несколько шагов, вытащил из кармана телефон и набрал номер реваля. — Реваль, отвезите мадам Кассель к централю к ее машине. — Это та самая картина, господин комиссар? — Да. — Это безумие! В вашем багажнике лежит подлинный гаген ценой 40 миллионов евро! Это на самом деле безумие! Что вы думаете? В голосе Реваль слышалось отчаяние. — У нас нет времени на дискуссии, Реваль. Закройте замок и ликвидируйте все следы взлома. Никто не должен догадаться, что мы здесь были. — Я уже иду, господин комиссар. Через полминуты Реваль, тяжело дыша, стоял рядом с комиссаром. — Мы можем ехать. Дюпен неуклюже пожал руку мадам Кассель. Оба улыбнулись. — До свидания, господин Дюпен. — До свидания, мадам Кассель. Профессор повернулась и быстро пошла к машине Реваля, открыла дверь и нырнула внутрь. Реваль задержался и тихо сказал комиссару, — Может быть, мне стоит забрать картину? Так будет, по-моему, лучше всего. Дюпен задумался. Да, вы правы, Риваль. Забирайте картину. Отвезите ее в отель, в ресторан. Нужна охрана. Поставьте там одного из местных полицейских, на случай, если вам придется отлучиться. Когда все кончится, вы или Кадек отвезете картину в префектуру. Что собираетесь делать вы, господин комиссар? Ждать. Мне вернуться после того, как я отвезу мадам Кассель? Может быть, с Кадегом? Мы бы прикрыли вас. Нет, я останусь один. Дюпен понимал, что действует сейчас вопреки всем полицейским предписаниям. Во всяком случае, пока я побуду здесь один, потом посмотрим по обстоятельствам. Возможно, нам придется дежурить по очереди. Как бы то ни было, ждите и будьте готовы. Хорошо, мы будем готовы. Никому ни слова, ни о картине, ни о том, что было здесь. Я сейчас позвоню кадегу. Хорошо. Реваль подошел к машине Дюпена, завернул картину в одеяло и с видимой осторожностью понес ее к своей машине. Он открыл багажник, перетащил на задние сиденья, лежавшие в багажнике вещи, аптечку, рулон бумажных салфеток и сумку со снаряжением, а потом аккуратно уложил туда картину. Потом сел в машину и включил мотор. Опустив стекло, он высунулся из кабины и кивнул Дюпену. Сидевшая рядом с Ревалем мадам Кассель улыбнулась комиссару. Реваль медленно сдал назад, и автомобиль не спеша исчез за перелеском. Дюпен сел в свою машину, завел двигатель и тоже аккуратно сдал назад. Надо было оставить как можно меньше следов, чтобы никому не бросилось в глаза, что здесь стоял чей-то автомобиль. На дороге он развернулся и поехал к пляжу, где поставил машину на грунтовую стоянку над большой бухтой. До хибарки отсюда не больше двухсот метров. Машину от нее было не видно. Никто ничего не заподозрит. От машины Дюпен кружным путем вернулся к Лачуге. Из бардачка он достал пистолет и заткнул его за пояс. Вернувшись к строению, он занял позицию в лесу и стал ждать. Достав из кармана телефон, он набрал номер Кадека. Тот уже два раза пытался до него дозвониться. Должно быть, допрос Бувуа закончился. Было уже половина второго. — Кадек? — Да, господин комиссар. Что, — рассказал Бувуа, — нам теперь все известно. Было не непросто его допрашивать с этим адвокатом. Они с Бувуа, видимо, договорились о том, чтобы говорить как можно меньше. Бувуа снова поведал свою историю о копии, которую он же рассказывал вам и Ревалю, повторил ее до мельчайших подробностей. Сказал, что написал ее 30 лет назад, потому что был очарован картиной, что он у него есть алиби на оба вечера. Надежных алиби у него нет. В четверг он допоздна был в музее, организовывал экскурсию для каких-то местных политиков, а потом проводил заседание своего объединения. Около двадцати двух часов уже был дома, один, как он говорит. В субботу вечером у него было совещание в Лепульдю, до десяти вечера заседал какой-то региональный совет по делам культуры. «В Лепульдю?» «Да, впрочем, места встреч периодически меняются, в случайном порядке». Я подробно записал, чем занимался Бува в течение последних четырех дней. Хотите послушать? В эти четыре дня он выезжал из Понтавена. Нет, за исключением того вечера, когда был в Липульдю. Больше он никуда не ездил. Говорит, что нет. Где он сейчас? Четверть часа назад покинул префектуру. Об этом позаботился его адвокат. Но он остается под нашим наблюдением. Мне надо, чтобы выстревали. находились в отеле в полной готовности. Возможно, вы мне понадобитесь. — Где вы находитесь? — В Лепульдю. — В Лепульдю? — Да, в Перелеске, недалеко от буфета. Он, между прочим, здесь был. — Я не совсем вас понял. — Мы нашли картину, Кадек. — Что? — от волнения Кадек почти кричал. — Мы только что нашли картину. — Где? — В каком-то вонючем сарае. — В сарае? Гогена? — Именно так. — Вы уверены, что это подлинник? — Кадек, я хочу, чтобы вы немедленно ехали в «Централь» и присоединились к Ривалю. Реваль уже привез в отель мадам Кассель. Между прочим, картина у него в багажнике. — Мадам Кассель? Она предварительно удостоверила подлинность картины. — И что вы теперь делаете? — Жду, когда за картиной кто-нибудь приедет. Наступило довольно долгое молчание. — Вы знаете, кто это? — Могу только догадываться. Ждите с ревалем в отеле. И самое главное, никто не должен знать, что мы нашли картину. Но Дюпен отключился. Стояла невыносимая жара, не меньше 30 градусов, как на юге. Британь накрыла волна горячего воздуха. Завтра все газеты раструбят об этой сенсации оршинными заголовками. Лесок, в котором прятался Дюпен, был невелик, не больше ста метров. Типичный бритонский пейзаж». Раньше Дюпен представлял себе Британь как заповедник густых, бесконечных, буковых и дубовых лесов. Но в действительности Британь, которая в средние века была на самом деле покрыта густыми лесами, в результате вырубок и корчевок стала теперь самым бедным лесами районом Франции. Ждать, видимо, придется долго. Потом надо будет оформлять кучу бумаг и писать бесконечные рапорты, Дюпен думал об этом без всякого удовольствия. Правильно ли он действует? Ему хотелось, чтобы все это скорее осталось позади, ведь у всего на свете бывает конец, не так ли? Больше его сейчас ничего не интересовало. Было четверть шестого. Дюпен просидел в засаде уже больше четырех часов. Как он ненавидел это вынужденное бездействие! Чтобы скоротать время, он принялся мерить шагами лесок из конца в конец. Ему казалось, что за это время он выучил все деревья, все кусты ежевики и персонально познакомился с каждым папоротником. От скуки он принялся считать, сколько в лесу дубов, лиственниц, буков и каштанов. Интересно, что больше всего было дубов. Потом он стал выискивать самые высокие папоротники. Пересчитав папоротники, он принялся за подсчет деревьев, гуще других оплетенных омелой. Дюпен очень любил Амелу. Он трижды звонил на Львен, и каждый раз у него для этого находились какие-то веские причины. От звонка до звонка проходило не больше десяти минут, но на Львен знала, как Дюпен ненавидит ждать. Он коротко обрисовал ей положение, и она не стала задавать ему лишних вопросов, она ничего не сказала ему о звонках Локмарьякера и о других не менее неотложных делах, Правда, она напомнила Дюпену, что неплохо было бы позвонить сестре. Между тем, до самого Дюпена уже пытались дозвониться раз десять. Он смотрел на номера и не отвечал. Он нажал кнопку ответа только один раз, отреагировав на четвертый по счету звонок Регласа. И то только из-за угрызений совести. К тому же, кто знает, может быть, Реглас сообщит что-нибудь новое. Криминалист был просто вне себя». Поведение Дюпена он считал оскорблением и бойкотом его важной работы, но Дюпена она так мало интересовала, что он даже не разозлился. Правда, у него не возникло ни малейшего желания посвящать регласса в открывшиеся обстоятельства. Эксперт в нескольких словах сухо сообщил, что поиски отпечатков пальцев на копии из музея никаких результатов не дали. А что касается следов на скале, то Есть указание на присутствие второго человека, следы которого не удается надежно идентифицировать. Короче, Реглас не сообщил ничего нового. Дюпена мучил голод, а еще больше жажда. Жаль, что, выезжая сюда, он не позаботился ни о еде, ни о питье. Правда, в бардачке лежала бутылка минеральной воды. но что от нее толку, если он не может подойти к машине? Надо вызвать Реваля. Подумав, Дюпен решил, что делать этого все же не стоит. Лучше, пожалуй, действительно позвонить сестре. Он снова взял в руку телефон. — Лу? — Это ты? — Да. — Ты уже арестовал злодея? Что — Что? Она рассмеялась. — Но Львен позавчера сказала мне, что ты звонила. — Чем занимаешься? — Ты где-то кого-то ждешь, я права. — Я... — Ты всегда звонишь, когда где-то сидишь и кого-то ждешь. В голосе Луне было раздражения, но она была права. «А я сижу на крыше, в Кирбажу. Мы только что закончили. На улице почти сорок градусов, но домик получился забавный, хотя повозиться с ним пришлось много. Семь лет назад его сестра вместе с Марком переехала в Пиренеев, в какое-то невообразимое захолустье недалеко от Перпиньяна». Главными достопримечательностями которого были обилие вина, оливок, величественные развалины карфагенской крепости и две старинные каменоломни. Сестра была на три года младше Дюпена, работала профессиональным архитектором и столяром-любителем, строила замысловатые деревянные дома. Они сберегают энергию. Дюпен нежно любил сестру, хотя виделся с ней редко, да и по телефону разговаривал не намного чаще. «Да, я тут занят одним делом. И действительно жду. Дело трудное?» «Да». Кажется, она ничего не знала. «Да, дело запутанное. Два трупа и подлинный Гоген». «Подлинный Гоген?» «Да, неизвестный Гоген. Вероятно, самая значительная его картина. Почитай, Фигаро». «Ни в коем случае», — она рассмеялась. «Но звучит увлекательно. Думаю, маме понравится». Их мать занималась торговлей антиквариатом и была страстной любительницей изобразительного искусства. Дюпен вдруг удивился, собственно, почему не звонит мама. Этот случай ей, без сомнения, должен понравиться. «Не хочешь на следующие выходные съездить в Париж, навестить маму?» Анна Дюпен не ездила в провинцию принципиально. Дети всегда приезжали к ней в Париж. «Боюсь, не сумею выбраться, но посмотрим». Дюпен не испытывал никакого желания ехать в столицу. Кроме того, в эти выходные будет день рождения у тети, которую он не выносил на дух, одной из сестер матери, высокомерной парижанки в худшем смысле этого слова. Ему придется весь вечер выслушивать притворное сочувствие по поводу того, что ему теперь приходится прозябать в глухой провинции. Воспользуйся этим делом как предлогом. Ты же знаешь, она обожает увлекательные сюжеты. — Я постараюсь. — Как дела у Марка? — Прекрасно. Он сейчас в Тулузе на каком-то инженерном конгрессе. — Вы построили дом? — Для себя? — Да. — Хотелось бы на него посмотреть. — Я пришлю тебе фотографии. — Как дела у тебя, если не считать запутанного дела? — не знаю даже, что тебе сказать. Лу своими вопросами постоянно ставила его в тупик. — Ты никогда этого не знаешь? — Ну нет, иногда все же знаю. Все еще влюблен в Адель? Нет. Наверное, из-за этого она и позвонила. Жаль, мне казалось, что у вас сложится. Появилось что-то новое? Хм, ясно, похоже, что нет. Лу была твердо убеждена в том, что он до сих пор любит Клэр. И много раз говорила об этом брату, как и о том, что именно из-за этого он утратил интерес к женщинам, и у него ничего не складывалось с теми, кого он встретил после Клэр. Лу хорошо его знала. «Я бы не сказал. То есть я в этом не уверен. И что бы это значило?» «Не знаю. Я...» «Лу, подожди минутку». Дюпен различил шум автомобильного мотора. «Лу, кажется, я должен... Перезвони мне потом». «Непременно». Теперь шум слышался вполне отчетливо. По дороге ехала машина. Она была не видна из-за леса. Вот она подъехала ближе, повернула к поляне... Потом водитель надавил на газ, и машина рванулась вперед, потом завизжали тормоза. Открылась и закрылась дверь. Дюпен выждал еще несколько секунд, потом взял в руку пистолет и, прячась за деревьями, прокрался к хибарке. В просветах между деревьями были видны фрагменты блестящего черного корпуса машины. Дюпен ускорил шаг и вышел из леса. Перед хижиной стоял большой черный лимузин, упиравшийся бампером в ветхое строение. Андре Пенек изумленно пробормотал Дюпен. Полтора часа спустя инспектор Кадек во второй раз за сегодняшний день ехал в Кемпер, на этот раз с Андре Пенеком на заднем сиденье. Кадек вез депутата в префектуру. Перед хибаркой до этого разыгралась безобразная сцена, но, к счастью, продолжалась она недолго. Дюпен стоял перед темной до тошноты знакомой ему виллой, Сейчас приедет Реваль и будет ждать его с машиной у входа. Дюпен дважды коротко нажал на кнопку звонка. Ждать пришлось недолго, дверь отворилась почти сразу. «Добрый вечер, мадам Пенек. Мне надо с вами поговорить». Дюпен произнес эту фразу буднично, но решительно. На краткий миг в глазах Катрин Пенек вспыхнула ненависть. Она буквально испепелила комиссара взглядом, но затем пламя внезапно, без всякого перехода, погасло и остался лишь... пепел покорности судьбе. На женщине было глухое черное траурное платье. Не выказав удивления, она повернулась и медленно пошла в салон. Дюпен последовал за ней. У него не было ни малейшего желания играть в тактические игры, и он сразу взял быка за рога. «Картина у нас, мадам Пенек. Она уже в надежном месте». Дюпен сделал короткую паузу. «Андре Пенек нам все рассказал». Было непонятно, слышала ли Катрин Пенек слова Дюпена. Она, казалось, совершенно оцепенела, когда, войдя в салон, застыла на месте, как статуя. Дюпен подошел к ней и тоже остановился. Андре Пенек? Все вам рассказал? Нет, он рассказал отнюдь не все. Он вообще ничего вам не рассказал. Она тяжело уселась на украшенный вычурной резьбой диван. Некоторое время она сидела неподвижно, а затем вдруг. разразилась истерическим, визгливым хохотом, правда, не особенно громким. — Что он может знать? И что знаете вы? — Ни он, ни вы не знаете ровным счетом ничего, ничего, ничегошеньки он вам не рассказал и не мог рассказать. — Тогда расскажите вы. Дюпен встал у камина в трех-четырех метрах от мадам Пенек. Женщина уставила в пол остекленевший взгляд. Она все больше и больше погружалась в себя. Дюпен терпеливо ждал. Вы не обязаны ничего говорить, мадам Пенек. Вы имеете полное право молчать. В гостиной снова повисло долгое молчание. Инспектор Реваль отвезет вас в Кемпер в префектуру. Там вы сможете поговорить со своим адвокатом. Дюпен повернулся в сторону прихожей. Такой оборот дела устроил бы его больше всего. Идемте. Поначалу Дюпену пришлось сильно напрячь слух, чтобы хоть что-то услышать. Так тихо заговорила Катрин Пенек. Голос ее был похож на шипящий звук старого патефона. «Он был неудачник. Законченный неудачник. Он никогда ничего не мог добиться. Никогда. Он всю жизнь ничего не мог. Он был слишком слаб. Ему не хватало твердости, не хватало воли». Дюпен медленно повернулся и остался стоять на месте. «Лишь один раз!» Единственный раз в жизни он нашел в себе мужество что-то сделать. он не хотел этого, но в один прекрасный момент он все же показал отцу, что оно у него есть. это он его отец уничтожил луака, растоптал его он всю жизнь топтал собственного сына. он всегда заставлял его чувствовать свою слабость. он всем своим видом показывал, что луак не настоящий пенек, особенно заметным стало это отношение после смерти матери. Это было постоянное, унизительное, невыносимое давление. И один раз, один раз Луак-Пенекс смог постоять за себя. Он должен был это сделать, непременно должен, и он сделал это в ту ночь. У него хватило на это сил. Она запнулась и умолкла, едва заметно качнув головой. Разве это не ирония судьбы? Он убил отца, подаренным им самим ножом. Пьер-Луи подарил Луаку нож, когда тот был еще очень молод. Это был настоящий лагвиоль. В глазах женщины мелькнула призрачная усмешка, потом лицо снова превратилось в застывшую маску. Мы так долго ждали. Когда же начнется наша настоящая жизнь? Мы ждали и ждали. Сначала годы, потом десятилетия. Но старик не хотел умирать, и нам приходилось продолжать ждать. Тем не менее, все это было наше, отель, картина. Картина могла перевернуть нашу жизнь. Она стала бы совсем другой, моя жизнь. Катрин Пенек подняла голову и посмотрела Дюпену в глаза. В ее взгляде сквозило нездоровое, почти радостное возбуждение. «Андре Пенек рассказал вам об этом, да? Так вот это и есть правда. Мой свекр был страшным упрямцем. Это был жуткий, невыносимый старик». Какой толк был ему в этой картине? Она просто висела в ресторане. Никто не имел от этого никакой выгоды. Самому старику оставалось жить считанные дни. Если бы мы об этом знали... Считанные дни. Мы думали, что он уже изменил завещание. Катрин Пенек говорила теперь совершенно спокойно, логически аргументируя происшедшее. Она снова уставила в пол застывший взгляд. Мы знали о дарении. В тот вечер он сказал о нем моему мужу, Сказал, что хочет это сделать. Они поссорились. Мы взяли то, что принадлежит нам по праву. Картина принадлежит нам. Почему Гагена должен получить музей? Картина всегда принадлежала семье. Мой муж имел на нее полное и неоспоримое право. Единственный раз в жизни. Он совершил поступок, но потом скис. Он ужасно скис. Хотел во всем признаться. Жаловался, что для него это совершенно невыносимо. Он и в самом деле был достоин сожаления. Этого я не могла допустить, не могла ради него самого. Надо было действовать, в противном случае он бы все испортил. Отец недаром его презирал. О, да, он всю жизнь презирал собственного сына. Возможно, и сам того не желая, глубоко презирал. Она снова холодно и уверенно посмотрела Дюпену в глаза. И я тоже. Я тоже его презирала. Перед нами открывались такие возможности, такие возможности! Все было в наших руках. Рассказал ли вам это Андре Пенек? Да или нет?» Дюпен молчал. «Андре Пенек обратился к вам? Он тоже не выдержал? Нет, он приехал забрать картину. Хотел как можно скорее отвезти ее в Париж. Мы задержали его в Лепульдю. Сейчас его везут в префектуру». Мадам Пенек снова визгливо рассмеялась, Несколько секунд она, словно в трансе, трясла головой, а потом снова впала в ступор. «Откуда вы узнали, где находится картина?» Дюпен уловил в глазах женщины неподдельный страх, но голос ее звучал твердо. «Я предположил, что картина у вас, и что вы ее где-то прячете». «Почему вы решили, что это я ее прячу?» «Дело не в том, что вы говорили или делали». Нет, наоборот, в вашем поведении чего-то не хватало. Все боялись из-за картины, а вы — нет. Но не испытывать страха мог только тот, кто ею обладал. Во время нашего утреннего разговора после взлома и проникновения в ресторан вы и ваш муж не поинтересовались результатами этого происшествия. Вы даже не спросили о поводе. Потом вчера, когда мы уже откровенно говорили о картине, вы ни словом не обмолвились о взломе. Если бы у вас не было стопроцентной уверенности, то вы, несмотря на траур, наверняка высказали бы озабоченность относительно картины. Это были ваши 40 миллионов евро. В тот момент вы уже знали, что картина — ваша неоспоримая собственность. Вы должны были волноваться, но не выказывали ни малейшего беспокойства. Тогда я не придал этому значения. Вся картина сложилась у меня в голове только сегодня утром. Я...» Катрин Пенек не закончила фразу... Естественно, я думал, что вы убиты горем. Дюпен не хотел продолжать, но не мог. Ему хотелось выговориться, высказать свое моральное удовлетворение. Вы очень хорошо играли свою роль, мадам. Вы очень точно понимали, каких чувств ожидают от вас в тот или иной момент. Но роль оказалась для вас слишком трудной. Многое было вне вашего контроля. Если бы Бэвуа не попытался похитить картину, вы бы не сделали этой ошибки. Катрин Пенек молчала. Она словно окаменела. «Я ничего не знал наверняка, но я с самого начала подозревал, что картина у вас. Это была интуиция. Мне нужна была картина как вещественное доказательство. Для этого мне нужно было изобличить вас, задержать, когда вы будете забирать ее. Я думал, что забирать ее приедете вы. Место, где вы прятали картину, я знал лишь предположительно». Мадам де Дени говорила мне о земельных участках с постройками, упомянутых в завещании. Вам же надо было где-то временно хранить картину. Вы не стали бы хранить ее дома. Но вы думали, что о хибарке на участке никто, кроме вас, не знал. Они знали только члены семьи. Катрин Пенек едва ли понимала, что говорил ей комиссар, но ему было все равно. — Да, в этой игре было много случайностей. Если бы вы... благодаря какой-то случайности узнали, что завещание не было изменено, вам бы вообще не пришлось ничего делать. Гаген принадлежал бы вам и только вам. Вам не пришлось бы в ту ночь подменять картину. Не пришлось бы привлекать к делу Андре Пенека. Вам вообще ничего не надо было делать. Картина сама бы упала вам в руки. Вы...» Дюпен замолчал. «Все, хватит. Он устал и вот-вот впадет в ярость». «Пока достаточно. Нам надо ехать. Идемте». Дюпен резко повернулся и направился к двери. Мадам Пенек встрепенулась, словно комиссар нажал какую-то невидимую кнопку, встала и пошла за ним, высоко подняв голову и не говоря ни слова.